Глава шестая. Сидевшая рядом с Мариной Люсиндо задремала сразу, едва опустившись в кресло. Арсений, занявший место через проход, вставил наушники и тоже прикрыл глаза. Марине же, несмотря на ранние подъемы полную обрывочных видений ночь, спать совершенно не хотелось. За окном проносились однообразные пейзажи заснеженных полей и голых посадок, высокие платформы подмосковных станций и вывески с названиями. Позади оставались Москва, офисная суета, тревога за сестру, Макс. Впереди же ожидала неизвестность. Марина едва слышно вздохнула. «Нет, все не так. Она хоть и едет в командировку, но на самом деле на отдых в живописном месте. Ей ни разу не приходилось бывать на модных ретритах. За несколько дней вдали от цивилизации отдыхающие готовы были заплатить астрономические суммы Но попасть в закрытую группу оказалось непросто. Даже удивительно, что Лида упустила такой шанс. С нее бы стало и больной поехать. Ведь еще недавно ведьма вряд ли уступила бы свое место другому, просто из природной вредности. «Напиши, как приедешь в офис», — отправила Марина сообщение Максу. Рядом с текстом высветились две галочки, уведомляющие о доставке. Но парень наверняка еще находился в метро. Когда они прощались на перроне, больше нервничал невозмутимый Макс. Постоянно повторял Марине, чтобы она была осторожной, не рисковала и лишний раз не высовывалась. Ему явно не хотелось ее отпускать. Ей тоже было грустно от того, что они не увидятся целую неделю и все это время будут без связи. Но больше всего Марина беспокоилась за сестру. Хоть и оказалось, что у Гвоздовского-младшего есть невеста, и вряд ли он станет наворачивать вокруг Наташи круги, Это не умоляло тревоги, и чем дальше Марина удалялась от столицы, тем грустнее ей становилось. Ее все же сморил сон, а когда она проснулась, до прибытия оставалось меньше получаса. Люсинда уже не спала, перегнувшись через поручень своего кресла, она о чем-то тихо переговаривалась с Арсением. Еще недавно Марина бы очень порадовалась такому намеку на оттепель в отношениях между угрюмой коллегой и экстравагантным шаманом, Но семейное положение Арсения все усложняло. Едва выйдя из одного поезда, их небольшая компания заторопилась на соседний перрон, где поджидал другой состав с вагоном Люкс, в котором предстояло путешествовать Марине. Люсинда коротко обняла ее на прощание, Арсений широко заулыбался и поднял большой палец. И это была, пожалуй, первая улыбка обычно жизнерадостного шамана за последние сутки. Марина не думала, что отдыхающих будет много, но и такую малочисленную, всего из пяти человек, включая ее группу, не ожидала. Пока она не знала, как реагировать на такую новость. С одной стороны, будет сложнее затеряться и, как просил Макс, не высовываться. С другой, она лучше изучит своих компаньонок. Пока все общение свелось к краткому знакомству с одним из гидов, приятной улыбчивой Алей, которая встретила всех возле нужного вагона. Сама коуч Иванна ожидала на месте. Осмотреться Марина не успела. Она прибыла последней, чем заслужила недовольный взгляд темноволосой красавицы в белой шубке и шапке с помпоном. Вагон был рассчитан на большее количество пассажиров, но организаторы тура выкупили все места, и каждой девушке досталось по отдельному купе. Марина была этому рада. Во время дороги ей хотелось обдумать детали нового дела и собраться с мыслями. Если бы к ней подселили соседку, вряд ли удалось бы расслабиться и уж тем более поработать. Бросив настороженный взгляд на закрытую дверь купе, затем в окно, за которым жилые дома чередовались с промышленными зонами, Марина вытащила из рюкзака блокнот, ручку и свернутые трубочкой распечатки. Итак, осенью три приятельницы отправились на модный отдых. Сам семидневный ретрит прошел благополучно, но девушки изначально собирались задержаться на несколько дней и заранее продлили себе проживание. Вот в этот период, когда на базе отдыха оставались лишь повар, охранники и горничная, и случилось страшное. Блогер Полина Скалкина, жительница столицы, 25 лет, количество подписчиков около полумиллиона, тематика блога «Лайфстайл. Красота. ЗОЖ». Погибла, упав с мостикой, захлебнувшись в воде. Тело Скалкиной перевезли в столицу и там похоронили. Нужно ненавязчиво расспросить об этом случае и по возможности побывать на месте трагедии. Хорошо бы поговорить с горничной, охраной и поваром, которые оставались на базе, когда все произошло. Еще одна отдыхающая, фотомодель Мирослава Залецкая, приятельница сестры Макса, бесследно исчезла. Девушка могла уйти в лес, заблудиться и погибнуть. Но как бы там ни было, ни Мирославу, ни ее тело не нашли. Третья подруга — богатая наследница, дизайнер украшений и бывшая невеста Марка Гвоздовского Зоя Уланова. Единственная из троицы вернулась домой, но ее состояние оставляло желать лучшего. Этому было логичное объяснение. Девушка потеряла двух подруг, возможно, стала свидетельницей чего-то страшного и не справилась с потрясением. Но и Люсинда заявили, что тело Зои будто осталось без души. Что это значит, Марина до конца не понимала и надеялась, что с этой загадкой смогут разобраться Арсений и Макс. Она откинулась на подушку и взяла со столика стаканчик с чаем, который ей принесла проводница. Глядя в большое окно на заснеженные леса, Марина испытала приступ сильной тоски по Максу. Как было бы замечательно ехать этим маршрутом с ним, пить чай, смотреть в окно и обниматься. Марина громко вздохнула, взяла смартфон, но связи в этом месте уже не было. К счастью, Макс сам позвонил ей позже, когда поезд остановился на каком-то полустанке и на телефоне показался значок слабого сигнала. «Связь может прерваться в любой момент», — предупредила Марина, косясь в окно. «Хоть бы поезд задержался подольше. Тогда скажу самое важное. Чтобы я была осторожна. И это тоже. Но важно то, что я тебя люблю». Марина улыбнулась и тихо шепнула. «Я тебя тоже. Макс, надо бы найти тех, кто находился с подругами на отдыхе. Группы небольшие, по пять человек. Узнаю. Как ты?» Спросила она, имея в виду не только текущие дела, которые остались на Максе, но и его настроение и физическое состояние. все же на работу он вышел с больничного слишком рано. «Нормально», — ответил Макс, будто на все незаданные вопросы сразу. «С утра был у родителей Зои. Мы подписали договор, я задал кое-какие вопросы, но ничего нового не узнал. Вся надежда на Марка, который скоро приедет». После новости, что Зоя была его невестой, дело заиграло другими красками. «Вытрясу из него душу!» Марина услышала в голосе Макса улыбку и тоже улыбнулась. Поезд мягко тронулся с места и стал набирать скорость, увозя ее в первозданную снежную зиму, какой в наполненной смогом столице не было. Связь грозила оборваться, и Марина торопливо напомнила. «Макс, подруги почему-то задержались, они уехали вместе с остальной группой». «Они даже заранее продлили себе проживание. Надо разобраться». Я спросил об этом у родителей Зои, но Евгения ответила, что ее дочь нуждалась в долгом отдыхе. «Хм...» — задумалась Марина. «Получается, это Зоя уговорила подруг продлить отдых». «Узнаю у Гвоздовского. Раз он втянул нас в это дело, пусть и помогает». Разговор оборвался на полуслове, а вскоре раздался деликатный стук. Марина торопливо сгребла обратно в рюкзак распечатки. В дверях стояла, широко улыбаясь, Аля. Одетая в трикотажный топик и леггинсы, с завязанными в высокий хвост русыми волосами, девушка напоминала фитнес-тренера из спортивного клуба. Марина вспомнила, что йога тоже была заявлена в программе отдыха. Аля поинтересовалась, комфортно ли гости, хочется ли ей пить, есть, может, нужен плед. Марина от всего отказалась, но гид сказала, что через четверть часа будет то ли поздний завтрак, то ли легкий обед. И правда, вскоре принесли фруктовую тарелку, поджаренные хлебцы с семечками, ягодный джем и стакан с каким-то то ли соком, то ли коктейлем со вкусом банана и зелени. Марина намазала хлебцы джемом и взяла с тарелки ломтик киви. Андрей с Герой установили скрытые камеры. Прорвалось от Макса сообщение. «Запомни, где они». «Хорошо», — ответила Марина и открыла вложение. Камеры установили в зале для йоги, столовой, коридоре и несколько на улице. Макс дописал, чтобы Марина присмотрелась к кедру возле входа и крышам нечетных домиков. «Помнишь, что нужно делать?» — спросил он, напомнив о шифре, давать сигналы через прическу. Распущенные или убранные под ленту волосы Марины означали, что все в порядке. «Завязанный в один хвост, что-то происходит, не вмешивайтесь, но будьте начеку. А заплетенные в две короткие косички срочно выручайте». Дополнительным сигналом о немедленном вмешательстве было почесывание перед камерой виска. Она надеялась, что последним сигналом ей не придется воспользоваться, но Макс настаивал на том, чтобы Марина в случае маломальской опасности прервала свое нахождение на туристической базе. Он собирался еще и сунуть ей в сумку рацию, но девушка отказалась. В договоре был прописан пункт на запрет любых гаджетов. Не исключало, что гостей могут попросить перед заселением показать свои личные вещи. Не хватало провалиться в самом начале. «На кедре камера, а рядом есть кормушка, очень заметная. Под бортик будешь подсовывать записки», — написал напоследок Макс. «И сама по возможности проверяй». «Поняла», — ответила Марина, но сообщение уже не доставилась. Возле вокзала их небольшую группку дожидался комфортабельный мини-автобус. Пересекая перрон, Марина украдко осмотрелась, выглядывая Люсинду с шаманом. Добираться до места отдыха коллеги должны были на арендованной машине, но не увидела никого. Пейзажи за окном в сгущающихся сумерках казались совершенно сказочными. Разлапистые ели, покрытые синеватым снегом, наметённые на обочине сугробы. Но Марине, которой пришлось встать очень рано и сменить два поезда, мечталась только об отдыхе. Она надеялась, что сегодня им дадут прийти в себя, а не сразу заставят медитировать и заниматься йогой. Аля напомнила о главном правиле: никаких гаджетов. Тур предполагал интернет-детокс для популярных блогеров, которые в конце концов выгорали от постоянной активности. Расстаться с мобильным, который будто стал продолжением ладони, не так просто особенно если ты привык быть на связи 24 часа в сутки. Снимать видео, постить, следить за охватами, отвечать на комментарии и на сообщения. Поэтому на ретрите ввели такое жесткое правило. Интересно, есть ли среди согруппниц популярные блогеры? Марина сделала ставку на брюнетку, которая изначально катила ее недовольным взглядом, а также на невысокую вертлявую блондинку, которая всю дорогу снимала видео, чем заслужила неодобрительный взгляд уже Али. Примерно через полчаса автобус прибыл к месту отдыха. За окном почти стемнело, но яркие фонари освещали асфальтированную парковку, казавшуюся здесь среди полей и лесов, чужеродной. Когда Марина вышла на улицу, у нее захватило дух от атмосферности этого места. От парковки раскатывалось белоснежным ковром бескрайнее поле. Несколько одноэтажных бревенчатых домиков выстроились у его кромки. За домами стеной выселся лес темной и пугающей ночью и наверняка сказочно красивой в снежном убранстве днем. Лучше оглядеться помешали не только сумерки, но и встретившие группу охранники. Одетые в одинаковые темные куртки двое мужчин проводили прибывших к вытянутому одноэтажному дому, казавшемуся в сравнении с избушками огромным, и завели в теплый зал с деревянным полом и зажженным камином. В воздухе витал запах древесного дыма, мяты и чего-то ванильно-сладкого. Проголодавшаяся Марина даже позволила помечтать себе о чашке черного чая и выпечке. Но вряд ли им подадут на ужин свежеиспеченные сладкие булочки. Один из охранников, мужчина за 50, но при этом подтянутый и моложавый, вежливо попросил сдать ему на хранение телефоны и прочие гаджеты, включая фитнес-браслеты, если таковые имелись, и умные часы. Девушки безропотно повиновались и положили в приготовленные ящички аппараты. Марина тоже сдала телефон, а потом случилось то, что она и предполагала. Охранник попросил гостей раскрыть сумки и провел над вещами каким-то устройством. «Вот и первая нарушительница», — пожурил охранник, когда аппарат пискнул над чемоданом коротко стриженной блондинки. Девушка, явно смутившись, извлекла из своих вещей запасной iPhone и нехотя положила его в ящик. «На первый раз выносим вам предупреждение. Если повторится, не жалуйтесь». «Это для вашей же пользы». Аля постаралась смягчить суровость охранника, убиравшего ящички с гаджетами в сейф. «Здесь не тюрьма, но к нам приезжают, чтобы побыть какое-то время без связи. Впрочем, в домах она все равно заглушена». Девушки между собой переглянулись, брюнетка неодобрительно качнула головой, но промолчала. Каждую гостью заселили в отдельный домик, и приключение начало нравиться. Изнутри дом был совсем небольшим, с минимальной обстановкой, но довольно уютным и теплым. В единственной комнате у одной из деревянных стен стояла низкая кровать с широким и удобным матрасом. К другой был прикреплен узкий столик-полка с электрическим и заварочным чайниками и деревянной коробкой с мешочками, в которых Марина обнаружила смеси травяных и ягодных чаев. Еще на столике она заметила маленький будильник и песочные часы. Над столиком висела другая полка с несколькими книгами. Марина пробежалась взглядом по корешкам. Книги по психологии, медитациям и духовным практикам, брошюры с рассказами о крае и его традициях, несколько произведений-классиков, среди которых она обнаружила любимых Цвейга и Ремарка. В чемодане лежало два детективных романа, но она обрадовалась возможности перечитать новеллы Цвейга. Возле стены с панорамным окном, за которым темнел лес, располагался круглый столик, сделанный из пила, и два простых деревянных раскладных стула-кресла. Марина представила, как будет пить здесь чай, читать роман и поглядывать в окно, и ее настроение стало прекрасным. Ванная комната оказалась оснащена всем необходимым для хорошего релакса. От ванны джакузи до выстроившихся на полках в ряд бутылочек с шампунями, солями, баночками с уходовой косметикой местного бренда и ароматических свечей. Марина провела ладонью по белому мягкому халату и улыбнулась. «Как хорошо!» Когда она выкладывала на полке узкого шкафа свою одежду, в дверь постучали. На пороге стояла, кутаясь в пуховик, улыбчивая Аля. Через пять минут сбор в столовой. Будет ужин, знакомство с Иванной и подробный рассказ о программе. Прошу не опаздывать. Обеденный зал располагался в том же доме, что и комната для охраны. Аля перед ужином провела для гостей небольшую экскурсию, попутно рассказывая о распорядке дня. В основном здании, помимо обитой деревом столовой, имелся просторный зал для медитации и духовных практик. В этом помещении ничего, кроме разложенных на полу цветных ковриков, не было, панорамные окна выходили сразу и на лес, и на поле, отчего создавалось ощущение нахождения не в помещении, а на природе. Но в зале, несмотря на огромные окна, было тепло. Впрочем, как и везде. Аля рассказала, что в этом же доме живет охрана и обслуживающий персонал, правда, в другом крыле, так, чтобы гости не пересекались с посторонними. Последняя новость Марину огорчила. Она надеялась как-то разговорить местных, чтобы узнать подробности осенней трагедии. Проводя экскурсию, Аля несколько раз повторила, что выходить самостоятельно за территорию запрещено и тем более уходить в лес. Возможно, это был хороший повод задать вопрос о погибшей девушке, но Марина предпочла пока понаблюдать. Затем они вернулись в столовую и расселись за большим овальным столом. В ожидании ужина и ванны, Марина смогла украдкой рассмотреть четырех девушек, с которыми ей предстояло ближайшую неделю не только завтракать, обедать и ужинать, но и совершать какие-то медитации, ходить на экскурсии, заниматься легким трудом. А потом пришла Коуч и началось знакомство. Сама Иванна была женщиной за сорок, коротко стриженной, поджарой, с симпатичными морщинками вокруг глаз и с доброй улыбкой. Но главное — ее голос, ее манера говорить сразу располагали к себе и даже успокаивали. Иванна представилась первой. Сообщила, что изучает психологию больше 20 лет, является автором множества научных статей, создала собственные курсы. Слушать ее было интересно и приятно, но коуч не стала утомлять долгой презентацией и в нужный момент переключила внимание с себя на гостей. Первой представилась та самая брюнетка, которая в момент встречи окинула Марину недовольным взглядом. Девушку звали Тамарой, и, ко всеобщему удивлению, оказалась она не популярным блогером, а проект-менеджером в одной известной IT-компании. Но потом Марина подумала о Гере, программисте, который выглядел не как типичный айтишник, а как топовая модель, и незаметно улыбнулась. Блогером была с виду невысокая угловатая блондинка со стрижкой Пикси, которая в автобусе не выпускала из рук мобильной. Звали ее Илоной и вела на популярный блог о здоровом образе жизни. Рожеволосая красавица с густой копной вьющихся волос до поясницы томно рассказала о том, что она актриса, снимается пока в рекламных роликах, но вот-вот получит главную роль в масштабном проекте. «Я — Павловская Ида», — завершила она свой рассказ так, будто ее имя должно быть всем знакомо. И когда она закончила краткую, но затянувшуюся из-за ее манеры говорить очень тихо и медленно презентацию, с облегчением вздохнула не одна Марина. Еще одна девушка, полненькая, с круглым приятным личиком, обрамленным тонкими светлыми волосами, голубоглазая и румяная, с широкой улыбкой сказала, что она домохозяйка, простая домохозяйка. Но когда прозвучала ее фамилия, Сбарова, и брови нескольких девушек удивленно взметнулись вверх, блондинка пожала плечами: Ну да, я Алла Сбарова, жена Виталия Сбарова, того самого футболиста. Марина футболом не интересовалась, но имя талантливого спортсмена было на слуху даже у тех, кто не был болельщиком. «Никогда бы не подумала», — тихо пробормотала сидевшая рядом с Мариной Ида, «что у такого красавчика может быть такая невзрачная жена». Так и повисла в воздухе. Но, к счастью, никто больше не отпустил комментариев. Марина рассказала свою легенду. Она тренер по бальным танцам, собирается вместе с партнером открыть собственную школу. Когда она завершила рассказ, в столовую, будто по невидимому сигналу, вошли две женщины в возрасте, одетые в униформу, и принялись расставлять на столе салатницы и супницы. На ужин подали овощной суп-пюре, поджаренные хлебцы с семечками, салат, сыр, джем, на десерт — воздушные пирожные и фрукты. Марина уже знала, что меню будет вегетарианским и всячески полезным. Но от ужина у нее осталось приятное чувство сытости. Даже пирожные, хоть они и были приготовлены без пшеничной муки и сахара, оказались невероятно вкусными. Это место ей нравилось все больше и больше. Иванна сказала, что в другие дни ужин будет позже, и сегодня его провели раньше, чтобы гости могли отдохнуть с дороги. Затем напомнила про ежедневный подъем и попросила всех поставить будильники. В 7 утра в зале для медитации начнется первая духовная практика. Аля выдала каждой гости буклет с расписанием на последующие дни. Марина бегла, пробежав взглядом программу, увидела, что та предполагает медитации, экскурсии, занятия йогой, посещение бани и занятия рукоделием. К ее радости было отведено время и для личного отдыха. После обеда целых два часа, да еще перед сном. Некоторые дни оказались тематическими, например, день молчания. Иванна тоже, как и Аля, Напомнила, что самостоятельно выходить за территорию строго запрещено. Да и по территории лучше просто так не гулять, особенно в темноте. «У вас будет много долгих и насыщенных кислородом и впечатлениями прогулок», пообещала коуч. «Лес здесь дикий, лучше не рисковать». Вернувшись к себе, Марина приняла ванну с ароматной пеной, закуталась в удобный халат и заварила ягодный чай. Ей очень хотелось позвонить родным, маме, сестре, Рассказать о сегодняшнем дне Максу. Как он? Как себя чувствует? Чтобы не дать грусти разгореться, она сняла с полки книгу с новеллами, взяла чашку с чаем и села за столик. Марина не собиралась задерживаться, чтобы на следующий день не клевать носом или, не дай бог, не уснуть во время медитаций. Но немного почитать могла себе позволить. Переворачивая очередную страницу, она бросила мимолетный взгляд в окно. Что-то заставило ее оторваться от чтения. Ощущение, будто за ней следят, оказалось таким сильным, что Марина отложила книгу и медленно поднялась. В первый момент ей подумалось, что это коллеги решили незаметно понаблюдать и за базой. Наверняка освещенные окна хорошо просматриваются со стороны леса, но она будто физически чувствовала на себе чужой взгляд. От нарастающего беспокойства ей даже стало холодно. Марина нервно облизала губы, оглянулась на дверь, а потом и вовсе проверила, заперта ли та. «Это мне только кажется. Наверняка это Гера с шаманом». Вслух, потому что ей захотелось разорвать умиротворяющую, а сейчас пугающую тишину, проговорила Марина. И вопреки своим уговорам, заметила в окне две светящиеся точки, а потом еще две. Волки. Это, скорее всего, волки, никакие не коллеги. Светящихся парных точек становилось все больше, и к своему ужасу Марина разглядела расплывчатые силуэты, которые никак не могли принадлежать ни волкам, ни другим зверям. А вот людям или тем, кто был на них похож, вполне. Она подскочила к окну и резко рванула за шнурок, опуская жалюзи, после чего прислонилась спиной к деревянной стене и прикрыла глаза. Марина даже не пыталась найти разумное объяснение увиденному и не тешила себя надеждой, что все ей померещилось. Ее внезапное желание замереть, стать незаметной, спрятаться сигналило об опасности. А интуиция кричала, что это место населено не только зверями но и кем-то, кто гораздо страшнее и опаснее лесных хищников.